Беглянка. Когда пришел сигнал бедствия с яхты младшей сестренки, то адмирал имперского флота Валия Дитар Маур ничуть не церемонилась. Практически сразу приказала своей эскадре выдвигаться, так как в данном случае речь шла о члене ее семьи, а это было очень важно. К тому же младшую сестренку все любили. Также стоило учитывать и тот факт, что в сообщении была информация про предательское нападение — Именно поэтому ее боевая эскадра, в тот момент бывшая на дежурстве, практически сразу двинулась в указанную в сообщении точку пространства. Стараясь выяснить информацию про посмевших напасть на яхту сестры, Валя Эдитар Маур была совсем не удивлена, когда узнала о том, что это были охотники за головами. Довольно высокооплачиваемые. Кому-то понадобилось избавиться от их младшей сестренки. Но кому? Среди родственников и членов великих домов различных интриганов всегда хватало, поэтому можно было в таких делах подозревать не только каких-то врагов семьи, но и собственных родственников. Так что в данной ситуации было бы даже глупо отбрасывать хоть какой-то из этих вариантов в сторону. Именно поэтому молодая аграфка, бывшая в этом возрасте уже действующим адмиралом военного флота Великой Империи Аграф, собиралась для начала найти свою сестру живой, Ее эскадра состояла из двенадцати кораблей, три из которых были тяжелого класса, два линкора и тяжелый носитель, один сверхтяжелого, тяжелый линкор, ее флагман. Также было четыре тяжелых крейсера и средние крейсера в количестве тоже четырех штук. Разгонялись они долго, почти восемь часов, и каждую минуту она переживала по поводу судьбы своей младшей сестры, как она там. Да, девушка прошла специальный курс обучения, и вроде бы даже инструктора хвалили ее. Вот только основная сложность была в том, что это были всего лишь курсы. Эти курсы были всего лишь так называемым нормативом, и не более того. Однако желать, чтобы ее младшая сестра по какой-то глупости попала в такую переделку, Валия в принципе не могла. Но она все равно переживала за родственницу, так как понимала в этом случае главное — В любую минуту она может потерять любимую сестренку. В такие мгновения она вспоминала глупые и наивные вопросы малышки, той самой малышки, которая вот-вот должно быть исполнится восемнадцать лет. Она выросла, тихо прошептала старшая сестра, устала откинувшись на спинку кресла, и теперь ей нужно найти занятие. Хотя девушка и ходила в специальную академию, но все же, судя по всему, ей что-то мешало. Что-то, что заставляло ее искать приключений на свою пятую точку тела. И какой результат от всего этого? Приключения нашли ее, и что теперь делать? Нет, когда они вернутся домой, то надо будет занять ее чем-нибудь. Этот факт старшая сестра прекрасно понимала. Спустя неделю флагман эскадры первым ворвался в ту самую звездную систему, откуда пришел сигнал бедствия. Их корабли шли на пределе своих возможностей, так как очень сильно спешили. Как адмирал, она понимала, что может просто потерять часть кораблей во время такого движения. Но как старшая сестра, Валя спешила, так как всего лишь боялась опоздать. Отчет. Стремительно ворвавшись на мостик флагмана, молодая аграфка, сразу же, еще не успев занять кресло адмирала, потребовала от офицеров информацию по ситуации в системе, где они оказались. Ситуация оказалась весьма странной. Возле той самой планеты, с которой пришел сигнал одноразового гиперпередатчика спасательной капсулы, на круговой орбите находился какой-то старый корабль «Империи Аграф». И странно было именно то, что этот корабль не отвечает на сигналы. Вернее, он-то сам отвечал, но полностью в автоматическом режиме. Отвечал только искусственный интеллект корабля. И это было странно. Словно на борту корабля нет никого из членов экипажа. Поэтому без лишних разговоров адмирал Вали Адитар Маур приказал немедленно высадить на борт этого корабля наемников, которого она узнала, штурмовую группу. Это было важно. Ведь там сейчас могла находиться ее сестра. Попутно они должны были постараться по возможности отправить в сторону планеты челноки и истребители. Необходимо было найти место падения капсулы. ведь на ее борту могла быть очень важная информация. Это был очень важный вопрос, который нельзя было просто сбросить со счетов. Хотя Валя Эдитар уже подозревала, что на борту корабля наемников нет никого, так как его системы защиты не стали активироваться, потому что искусственный интеллект корабля, как ни странно, получил уведомление о гибели хозяина. В данном случае срабатывали протоколы, заранее прошитые практически во всех искусственных интеллектах империи Аграф. Протоколы подчинения вышестоящему руководству. На данный момент здесь был только один разумный, который был тем самым вышестоящим руководством. Именно она — наследница Великого дома Маур. Причем сразу стоит отметить тот факт, что информация о гибели хозяина, а также и всего экипажа, пришла на корабль именно с планеты. Судя по всему, на автоматически настроенном планшете «Тактика» Сработала программа-закладка, сообщавшая на базу о гибели отряда. Но что там случилось? И если там на планете погиб хорошо подготовленный отряд штурмовиков, а у этих наемников был такой, то что там может сделать маленькая перепуганная девчонка, попавшая туда совершенно случайно и не имеющая никаких знаний соответствующего уровня? получив приказ, подтвержденный соответствующими кодами допуска искусственного интеллекта корабля наемников, передал всю имеющуюся информацию по сложившейся ситуации, и адмирал яростно скрипнул зубами. Заказ явно был сделан именно на ее сестру, Эрлу. Но кто это мог быть? Наниматель действовал через посредников, это понятно. Все было слишком хорошо продумано. Однако этот разум на себя все же немного выдал. Все дело в том, что наемники слишком хорошо знали ситуацию, связанную с яхтой младшей сестренки. Слишком хорошо. Они знали то, где будет идти яхта, сколько членов экипажа в тот момент будет на борту. Обычно членов экипажа должно быть минимум на три бойца больше. В этот раз младшая сестра не взяла с собой охрану, так как обычно они банально отсыпались в своих каютах и ни в чем не принимали участие. Именно в этот раз у нее было меньше членов экипажа. Но наемники об этом знали. По сути, об этом не знала даже ее родная старшая сестра. Естественно, что она была просто в бешенстве, когда об этом узнала. Но с охранниками она разберется по возвращении. Сейчас же ей надо было выяснить именно то, что случилось с Эрлой. При помощи искусственного интеллекта корабля наемников удалось достаточно быстро локализовать место высадки десанта — Сначала первое, а потом и второе, судя по сообщению, которое прислало на борт корабля капитан. Проблема была в том, что они столкнулись там с какой-то серьезной угрозой. И это было необычно. Настолько необычно, что у адмирала сразу же замелькали странные мысли. Неужели на этой планете может быть пиратская база? Если это было так, то у пиратов было время скрыться». Однако информация с корабля наемников не подтверждала таких подозрений. Если пираты здесь и были, то они оставались там, на планете, так как планету за это время никто не покидал. Именно поэтому оставалось надеяться на то, что все пройдет так, как надо. Валия едва не закричала от радости, когда пришел сигнал с одного из щелноков, который летал над этим лесным массивом, и старательно транслировал сигнал, ожидая отклика от автоматической системы скафа этой беглянки. Так что, как только пришло сообщение, адмирал сама бросила все и направилась с поисковой группой. Учитывая обстоятельства, можно было понять, что кого-то чужого девушка с перепугу может и не подпустить тебя близко. А ей бы не хотелось, чтобы сестренка по глупости случайно подстрелила кого-нибудь из ее старых и опытных, а главное верных офицеров – Но свою старшую сестру она-то узнает. Спуск на планету проходил достаточно быстро и жестко. Все, как принято в штурмовых подразделениях империи. И адмирал даже не пыталась как-то высказывать недовольство повышенным дискомфортом. Из-за того, что пришлось пережить довольно неприятные минуты во время жуткой тряски в штурмовом челноке, который максимально ответственной траектории, словно штурмуя вражескую планету, несется вниз... стараясь как можно быстрее добраться до места. Судя по тому, как одним толчком встал на все опоры этот аппарат, пилот действительно был экстракласса. У себя на нейросети адмирал сделала отметку о том, что надо будет обязательно отметить этого мастера пилотажа. К тому же ей необходимо таких профессионалов всегда держать под рукой. Один такой был у ее сестренки. Тот самый пилот яхты, который, судя по уже полученной информации, сумел спасти и своего пассажира и на некоторое время даже корабль от уничтожения зная характер своей непоседы сестренки валидитор мауур знала о том что придется ей найти кого нибудь на место этого погибшего пилота а в том что он погиб она уже не сомневалась информация полученная от искусственного интеллекта корабля наемников не допускала двойного толкования яхта дома мауру вместе с остатками экипажа была полностью уничтожена, так что можно было понять, что спустя какое-то время сестренка снова начнет требовать себя очередную игрушку в виде корабля, способного мотаться вдоль границы империи и дальше нервировать пограничную службу. Всего лишь по той причине, что обычно такие яхты и корабли, на которых отключались идентификаторы, назывались курьерскими не просто так. Они были модернизированы специально для возможности максимально быстро развивать огромную скорость. К тому же она любила сама отключать идентификатор искусственного интеллекта и носиться под носом у пограничников, которые, не имея возможности идентифицировать такой корабль, воспринимают его как корабль-курьер контрабандистов и начинают за ним гоняться. Конечно, сама Валия уже имела довольно тяжелый разговор с командующим флотом империи, одновременно с командующим пограничной службой, Надо сказать, что эта старуха прекрасно во всем разобралась. Но втыком всем выписала знатной, причем выписала она его всем, кроме своей любимой внученьки, которая так шалит, а именно им, старшим, и по делу. Не из-за того, что они за девчонкой не уследили, а именно из-за того, что пограничная служба, находившаяся на данный момент в ведении военных сил империи, оказалась банально неспособна задержать корабль-курьер такого класса. «А кто вам сказал, что у контрабандистов денег не хватит на подобные модификации?» Орала эта старуха при первой и последней попытке офицеров оправдаться тем, что кораблик «Шалуни» оказался напичкан оборудованием шестого поколения, которое превосходило то, что было у них минимум на одну ступень. «Контрабандисты могут свои корабли модернизировать даже не то, что таким оборудованием, а если получится, и артефактами древних, но вы должны быть готовы и к таким фокусам». «А тут что получается?» «Девчонка, у которой даже нейросети нет, целый сектор империи на уши поставила». «Так вы еще и жаловаться пришли на нее?» «Вы должны были мне нарушителя на блюдечке принести, рассказать о том, как задержали». «Как-то пыталась бежать, но безрезультатно. А это что?» Честно говоря, в тот день адмиралу стало жалко командира пограничной службы. «Ее уже давно так не пользовали». ни в физическом, ни в моральном плане, хотя эта тетка оказалась вполне адекватной. Впоследствии, когда она встретила шалунью, то просто пальцем ей погрозила и сказала, что когда ее пограничники все же поймают, то она сама с большой радостью и с разрешения главы семьи выпарит нарушительницу. Однако эта острота ощущений, которую добавило подобное высказывание, еще больше подкинула девчонку к пакостям, И вот очередная шалость Эрлы закончилась трагедией. Оставалось только забрать ее с этой планеты и выяснить тот факт, кто же оказался настолько умный, что попытался воспользоваться таким шансом. Вообще-то, сколько бы Валяя сама, как опытный офицер, тактик не обдумывала сложившуюся ситуацию, изъяна в этом плане она практически не видела. Даже сам факт того, что яхта Эрлы смогла сбежать из ловушки, и попала в эту звездную систему, где девчонка пыталась спастись на спасательной капсуле, Работал в пользу врагов. Просто они не учли одного факта. Того самого факта, что на планете будет какая-то серьезная угроза. И сейчас именно об этой угрозе стоило переживать опытному офицеру империи. Но слава богам! С облегчением выдохнула старшая сестра, когда перед ней на тактическом экране Появилась информация, получаемая искусственным интеллектом челнока именно от защитного оборудования несносной девчонки. Живая! Ну, это уже хорошо! Когда опустилась выдвижная аппарель челнока, вперед тут же скользнули безмолвными тенями более опытные штурмовики, прикрывавшие своего командира. Но это было ни к чему. Над головой высаживающейся группы зависли еще два таких же боевых челнока. Причем их бортовое оружие было наготове. Они держали на борту не только полные команды бойцов, но также и старательно высматривали своими сенсорами любую, даже самую малейшую, угрозу на земле. А говорить о том, какими пушками они вооружены, сейчас было бы глупо. Их скорострельные пульсары испепелят любого разумного или неразумного монстра, который может сунуться к объекту их охраны. «Вот ты где!» — радостно вскрикнула Валя Дитармаур, когда сенсоры ее боевого скафа четко указали ей, что в стоявшем поблизости строении спряталась ее родная кровь. — Вылезай уже, негодница! Всю семью перепугала! — Вот я сейчас тебя ремнем по заднице! С радостным визгом, выскочившей из этого странного домика, который отнюдь не был похож на палатку из спасательного набора, младшая сестренка бросилась сразу на шею родственницы, При этом она поразила всех прибывших тем, что ее лицо не было закрыто забралом защитного скафа. Эта неугомонная тараторка тут же принялась рассказывать сестре свои приключения, показывая руками в разные стороны. Судя по всему, она в данной местности вообще не ориентировалась, потому что когда Эрла рассказывала про ночное нападение какого-то монстра на ее временный лагерь, то почему-то указала совершенно в другую сторону — Отнюдь не туда, откуда они только что прилетели. А летели они как раз с той стороны, где был обнаружен разрушенный лагерь. «Эрла, подожди!» Когда девушка дошла до убитых наемников, тут же подозрительно сощурила глаза старшая сестра. «Ты знаешь, кто их убил? Мы думали, что на этой планете обитает какая-то слишком уж агрессивная форма жизни. Да и твой лагерь был весь разбит и порушен. Мы, в общем, переживали, что можем не успеть». «А ты ведешь себя так спокойно, даже шлем не закрываешь». Сестренка тут же рассказала о своей странной встрече с местным аборигеном, который ее сначала немного напугал, но потом спас, а также и объяснил, что палатку она сама поставила не в том месте. «Нам ведь об этом инструкторы не рассказывали!» Обвиняющая произнесла девушка, ткнув пальцем в грудную пластину брони скафа, одетого на старшую родственницу. «Оказывается, это важно!» Оказывается, что мало найти удобное место. Надо еще и убедиться в том, что оно безопасно. А нам об этом не говорили. И вот я на этом и попалась. Нашла место, как мне и говорили, весьма удобное, ветрами непродуваемое. Распаковала палатку, проверила воздух. Анализаторы все запустила в работу. Поставила сенсоры на контроль ближайшей территории. Только на всю мощность не включала, так как опасалась того, что работу сенсорного комплекса Могут наемники заметить. Они же наверняка заметили подачу гиперсигнала. Не ругайся, я не смогла отключить прибор. Искусственный интеллект спасательной капсулы, когда капсула приземлилась, принял такое решение, ввиду того, что капсула была критически повреждена и в любой момент могла просто взорваться. Поэтому он и запустил сразу сигнал передатчика. А потом выгнал меня прочь. Я еле успела отойти от капсулы, когда она взорвалась. Так что тут ничего нельзя было сделать. Тяжело вздохнув, старшая родственница была вынуждена признать, что это действительно был исключительный случай. По инструкции девчонка действовала верно, но факт того, что кто ей помогал, местный абориген, перебил все остальное. А это не он к нам приближается, когда сенсоры челноков засекли рядом с поляной какое-то движение, а штормовики насторожились. Адмирал вежливо ткнула девушку в плечо пальцем, «Спешит так, как будто здесь что-то случилось. Интересно было бы на него посмотреть». «Да, это он!» — радостно взвизгнула Эрла, обернувшись в указанную сторону раньше, чем Валя успела договорить фразу, так как на окраине поляны, где стоял этот дом, появилась какая-то особенная тень. И по ее сигналу, чтобы не дать по этому аборигену сбежать, старая верная телохранительница адмирала тут же выстрелила в него из игольника, парализующей иглами. Игольники бывают разные. Есть игольники, рассчитанные на обычного человека, который ничем не защищен, а есть игольники более серьезного калибра. Вот такое было у старой верной подруги Вали. Рохнувшая на краю поляны тело, забилась в конвульсиях, а младшая сестренка закричала в негодовании, так как ей явно не понравилось такое отношение к ее спасителю. Но старшая родственница ее быстро успокоила, заявив о том, что никто ему вреда не желает. Его просто допросят, выяснят все обстоятельства дела и все. А сейчас им некогда было играть с ним в игру «Догони меня в лесу». Когда было надо, старшая сестра могла говорить таким тоном, что эта прыткая девчонка к ней сразу прислушивалась. А когда штурмовики приволокли тело такого интересного трофея, опытный офицер империи сразу поняла, что парень был достаточно необычен. хотя бы тем, что это был одинокий парень. В империи были некоторые проблемы с мужчинами, и приходилось этот вопрос решать не всегда законными методами. Этот же парень, хотя и был очень молод, почти как ее младшая сестренка, но было в нем что-то странное от хищника. Судя по тем движениям, которые зафиксировали сенсоры, он двигался по лесу как настоящий весьма опасный хищник. Был достаточно быстр. Он едва не увернулся от удара игольника. Только вот ему не повезло. Иглы после выстрела из такого оружия расходились веером, и они его все равно зацепили. Честно говоря, лучше бы он стоял в середине зоны попадания игл после этого выстрела. Быстрее бы потерял сознание. А так ему пришлось ощутить достаточно много боли. А с сестренкой придется поговорить более жестко. Девчонка явно затаила зло. причем на нее лучшую подругу, с которой Валя была знакома уже не один десяток лет. Да, она не спорит, ее старая приятельница отличалась довольно странным характером, но ну, любила она делать больно кому-нибудь, своим товарищам или разумным попадающим в ее руки, но если надо было из кого-нибудь выбить какую-то информацию, именно ее способности и желание сделать больно были просто незаменимы. Немного подумав, адмирал недовольно отметила тот факт, что, судя по всему, ее подружка специально занитила высоту выстрелов. Выходит, что она намеренно стреляла по ногам. То есть намеренно сделала этому парню очень больно. Зря. Судя по поведению сестренки, у нее были какие-то планы на этого парня. И если это так, то могут быть большие проблемы. По законам империи, если представитель Великого Дома предъявлял какие-то права на какого-либо разумного, неважно какой расы или вида, важно желание самого этого представителя, то тогда представителя из низших семейств вообще нельзя было в сторону такого индивидуума не то что смотреть. Мысленно покушаться нельзя было, так как это было уже так называемыми претензиями на чужое имущество. Присмотревшись к этому пареньку получше, Старшая сестра тяжело вздохнула. — Да, выросла ты уже! — мысленно усмехнулась Валя, заметив реакцию своей сестры на то, как рухнул этот довольно симпатичный и при этом обладавший неплохой мускулатурой, видимо, развитой от этой жизни на природе, молодой парень. — Я бы сама от такой игрушки не отказалась! Но не отбирать же последнюю радость у ребенка! Ее задумчивость была вполне понятна, по той причине, что в данном случае... Можно было легко и просто понять главный нюанс. Дело в том, что в ближайшее время никакой яхты и шалостей у Эрлы не будет. По крайней мере, до тех пор, пока сестренка не получит нейросеть и не научится хотя бы защищать себя. Ведь не каждый раз рядом с ней может оказаться такой вот спаситель. «Вообще-то стрелять в того, кто спасал меня, это уже прямое оскорбление!» Наконец, не выдержав, прошипела девчонка, и, не скрывая своей растущей злости, посмотрела на, на с невинным видом отвернувшуюся подружку-адмирала. «Вот я начну твоих друзей расстреливать. Тоже промолчишь? Или, может быть, ты мне ее отдашь поиграться?» При этих словах опытный штурмовик удивленно оглянулась на девочку, но, видимо, заметив что-то в ее глазах, тут же перевела взгляд на свою старую подругу. «Вот дура! Видимо, она так и не поняла того, что надо было просто задержать, не оглушить!» Не схватить, задержать, а для этого не обязательно стрелять из таких вот устройств. Можно в крайнем случае использовать парализатор, и он у нее, кстати, был на поясе. Так, сестренка, давай ты успокоишься. Решительно прервала эту злобную тираду от своей родственницы Валлиадит Армаур. Для начала нам надо выяснить все обстоятельства сложившейся здесь ситуации. Само это нападение было странным. К тому же ты говоришь, что он тебе показывал трупы убитых. А как он их убивал? У нас информации мало, и особо я ничего так и не поняла. Если ты знаешь, то расскажи мне, а я послушаю. А пока его допросят следователи. Если все сойдется, то никаких к нему претензий у нас не будет. Захочешь, даже наградим его за помощь. А если выяснится, что он все-таки один из врагов? И в данном случае просто ту же твою любимую бабушку сюда пытались выманить? устроив на тебя показательную охоту. Ты об этом не подумала? А зря. Вот я, например, неслась сюда как сумасшедшая. Моя эскадра растянулась на несколько звездных систем, и перебить наши корабли можно было по одному. Может, ты и уверена в нем? А я не уверена в том, что ты видела все. Эти трупы были свежими. Где они сейчас? Видишь, ты этого не знаешь. Может, он тебя обманывал? Хотя, говоря об этом, адмирал немного кривила душой. Представители их расы всегда были пси -активными. Ее сестренка, как никто другой, умела чувствовать ложь. Так что так эффективно ее обмануть вряд ли кто-то бы смог. Это было бы просто в принципе невозможно. Поэтому она приказала пока что запереть этого парня в карцер и провести допрос, пока она будет со своей сестрой выяснять все подробности». И естественно, что как только они вернулись на флагман, адмирал приказала отправить младшую родственницу в медкомплекс на проверку. Мало ли чем она могла здесь заразиться. Тем более, что жила она явно не в стерильной защитной палатке и ходила все время с открытым забралом своего скафа. А это плохо. На всякий случай она приказала врачу вколоть сестре успокоительного и подержать ее в медкапсуле, чтобы та хотя бы выспалась нормально. А потом у них состоится разговор. Пока Эрла находилась в медицинской капсуле, ее специалисты старательно собирали всю возможную информацию о происшествии. К сожалению, ни в том доме, где ее нашли, ни в разграбленном лагере ничего обнаружить вроде трупов наемников не получилось. Связаться с их искинами, встроенными в штурмовые скафы, тоже не получилось, словно их что-то заблокировало. Это было все странно. Необычно и достаточно непривычно, словно против их семьи выступил какой-то умник, который играет в какую-то свою собственную игру, а если Валя чего-то не понимала, то хотела защитить свою сестру как можно сильнее. Когда эта несносная девчонка все-таки вышла из медкапсулы, спустя двадцать часов она снова поговорила с ней и за легким завтраком вынудила девчонку вспомнить все пошагово. Все то, что происходило на планете. Все то, что происходило до этого. Сейчас она в предательстве подозревала кого угодно. Даже своих собственных сестер, являвшихся для малышки старшими родственниками. Не говоря уже о пилоте ее яхты. Может, он действительно погиб? А может быть и нет. Он же мог с погибающего корабля вылететь на каком-нибудь челноке. Там на яхте был один такой. Гражданский просто достаточно быстрый, но все равно был. Но в информации, которую все-таки раскопали специалисты флота в памяти искусственного интеллекта корабля-наемников, ничего такого не было. И это было очень подозрительно. Хорошо. Члены экипажа яхты погибли. С честью выполнили свой долг, как говорится, честь и хвалаем Их родственники получат пенсию». А вот появление этого мальчишки с утра пораньше возле разбитого лагеря действительно выглядело странным. Как он мог сначала обнаружить ее перепуганную и забившуюся в одно из разрушенных зданий, а потом, без каких-либо проблем, вывел на то самое место, откуда она сбежала, и бегала по лесу два или три часа? Это не так-то легко, как кажется. Да, может быть, он местный абориген, и лес знает не хуже местных животных, Но в природе таких разумных не существует. Ему пришлось бы потратить время, чтобы найти все следы и выйти так к нужному, к тому месту. Особенно учитывая то, что в панике девочка металась по всему ближайшему лесу. И следы были перепутаны до невозможности. Он жевел ее фактически по прямой линии. По крайней мере, Эрва сама об этом рассказала, старшей родственница. Потом было появление наемников. хорошо он захотел помочь тому кого спасают возможно особенно в том случае если он узнал эмблему на ее защитном скафе и ему просто хотелось заслужить определенную мою благодарность вполне возможное решение вопроса но у него не было оружия для такого боя как он мог бы справиться с опытными наемниками и бывшими бойцами имперского штурмового дивизиона да они не ожидали от них сопротивления Одна сопливая девчонка и мальчишка, который тоже вряд ли что-то может. Однако из информации с нейросети сестры, которую та передала старшей родственнице, можно было понять, что все они были действительно убиты И убиты достаточно жестоко. Все снимки, которые передала сестренка, могли просто поразить. Сейчас она вертела в руках одну из тех самых стрел, которые изъяли у этого парня, и которая, судя по изображению, Пробивали защитное забрало боевого штурмового скафа. А это, извините, уже не шутки. Ты же хотела его допросить, в конце концов, не выдержала сестренка и принялась конючить. — Ну так пойдем и допросим, только вместе. Если ты говоришь, что он в чем-то может быть замешан, я хочу это услышать от него самого. Не верю я в то, что он специально участвовал в этом. Не верю, и все. Его же сюда доставили. Давай поговорим с ним. Я же просто обещала ему помочь. а получается, что подставила его. Сначала вы его чуть не убили, а теперь что? Сказать что-то против таких доводов адмирал ничего не смогла, так как и сама понимала, что сестра в чем-то права. Если этот парень действительно ее спас и на самом деле не был ни в чем подобным замешан, то тогда его надо отблагодарить и отнюдь не выстрелом в упор из угольника. Это действительно смахивает на оскорбление. И хуже всего было то, что, судя по упрямому взгляду, Сестренка не забыла свое обещание. «И в ближайшее время может потребовать компенсации. Например, потребовать себе в виде той же игрушки ее ближайшую подругу. А Адмирал не хотела бы лишиться такого специалиста по глупости. Причем не по своей глупости. Так что этот вопрос надо было срочно решать. Поэтому после окончания завтрака они все же отправились в карцер. Но там их ожидало удивление». «А где задержанный?» раздраженно повернулась Валя Дитармаур к дежурному офицеру, когда увидела, что та самая клетка, в которой должен был находиться этот абориген, по неизвестной причине опустела. «Я же приказала его не трогать до моего особого распоряжения. Где он?» Перепуганный дежурный офицер, когда поняла, что случилось, тут же предоставила ей информацию о том, что как раз ее лучшая подруга и приходила, чтобы выполнить приказ о допросе преступника, подозреваемого в покушении на жизнь члена правящего семейства Великого дома Маур. Честно говоря, когда Валя только услышала об этом, в душе у молодой огравки поселилась боль и холод. Ее подруга доигралась. Такие вещи делать нельзя. Судя по тому, что сейчас всю дорогу тараторила ее сестренка, у нее было какое-то особое отношение к этому парню. И если она захотела бы оставить его для себя игрушкой, то было бы неплохо. Парень действительно выглядел весьма презентабельно. Особенно если его одеть, примеру, в какой-нибудь достаточно дорогой штурмовой скаф, он будет выглядеть как полноценный боец. Зная пристрастие своей подруги, адмирал уже сомневался в том, что парень остался в живых. А если и остался, то мог уже сойти с ума. Судя по времени, прошло уже почти пятнадцать часов, как его забрали. — А она обычно умудрялась выбить информацию из своих клиентов всего лишь за час. Это был максимальный срок, сколько мог сопротивляться разумные ее старания. Совершенно забыв о присутствии своей сестренки, которая бежала следом, адмирал ворвалась в то самое помещение, где обычно производился допрос и где так любила проводить время ее подруга, Римала Барнис. И когда она туда вошла, то резко остановилась... В нос ей ударил затхлый запах крови и испражнений, а также и буквально физически ощутимой боли. На плите в центре помещения висел окровавленный кусок мяса. И, судя по тому, что помощники Римала сейчас пытались активировать медицинскую капсулу, уже не подающий признаки жизни. Перепуганный вскрик сестренки за спиной одернул адмирала, и та тут же взревела во всю мощь своих легких. «Что здесь происходит?» Тут же палач, которая деловито поправляла свой инструмент и равнодушно смотрела на жертву, перепуганно стрельнула глазами себе за спину, заметив разъемное лицо адмирала. — Я приказала его не трогать до особых распоряжений! Услышав сзади себя какой-то странный всхлип, Валя только и успела развернуться, чтобы подхватить падающую без сознания сестренку, которая все же опознала в висящем трупе своего спасителя. То, что он сейчас был мертв, еще ничего не значило. Медкапсула пятого поколения может вытащить его с того света в течение двух часов, но не это было сейчас важным. Важно было то, что ее подруга, заметив того, кто именно вошел в помещение, вдруг радостно ухмыльнулась. Передав сестру на руки, идущей следом охране, адмирал снова повернулась к этой садистке, которая с удовлетворением наблюдала за тем, как ее сестра повисла без сознания на руках охранников. — Дура! — Резко сделав шаг вперед, Валя Дитармаур кулаком бронированной перчатки своего верного скафа отправила ту на пол выплевывать зубы. — Как ты посмела тронуть игрушку моей сестры? У тебя последние мозги отсохли? Только сейчас в глазах штатного палача адмирала появилось сначала растерянное выражение, а потом и испуганное, на самом деле испуганное. Ведь если раньше Валя сама прикрывала ее шалости... то теперь этого не будет. Теперь она действительно доигралась. Она просто хотела порезвиться над каким-то дикарем с планеты, где никто и ничего не докажет. Однако не учла силу интереса тех, кто стоит над ней, банально считая, что раз надо кого-то допросить, то это проще делать с куском мяса, чем просто пытаться разговорить разумного. Охрана, резко развернувшись, рявкнула адмирал, заметив перепуганных суетившихся возле медкапсулы врачей, которые укладывали внутрь этот кусок мяса, оставшийся от спасителя ее сестры. «Арестовать эту суку! Потом я сама с ней здесь же и побеседую, когда успокоюсь. А то, не дай боги, галактики сдохнет раньше времени. Ты за каждую слезинку моей сестры ответишь. Я тебе это гарантирую». Резко развернувшись, Валя Дитармаур пошла прочь, даже не слушая криков за спиной. Там сейчас тормовики старательно упаковывали в магнитные кандалы ее, Бывшую подругу. Действительно бывшую. Как она могла так поступить? Ведь она фактически предала доверие своего адмирала. А это с ее стороны было очень серьезным прочетом. Настолько серьезным, что теперь Римала пожалеет вообще о своем интересе к таким вещам. Лишь бы этот парень выжил. Доктор, сколько вам понадобится времени, чтобы привести его в порядок? Адмирал Резов подошла к медкапсуле, где сейчас лежал этот парень, на которого без содрогания смотреть было невозможно. Он мне нужен в полном здравии, как вы понимаете, я не шучу. Честно говоря, и было сейчас даже больно смотреть сквозь прозрачную крышку этого саркофага на окровавленное тело лежавшее там. Это стерва постаралась. Она медленно снимала с разумного кожу, при этом старательно электрическим током активируя его болевые рецепторы, которые просто отключались от шока. «Знала свою деву, стерва!» Но теперь она познакомится с истинными интересами собственной бывшей подруги. «Прошу прощения, адмирал, я не знаю». Попыталась замяться врач, но, заметив нетерпеливый взгляд офицера, тут же постаралась пояснить свою мысль. «Физически мы восстановим его при помощи регенерона в течение буквально нескольких часов. Но только физически. Большего сделать мы не сможем». — Это хорошо, — задумчиво проворчала Валя, но потом стрепенулась, услышав странный намек в словах доктора. — Что значит только физический? — Есть какие-то проблемы, адмирал? — Мы слишком долго друг друга знаем, и врать я не буду. Устало вздохнул доктор, медленно открыв перед ней на планшете целый перечень процедур, которые за эти пятнадцать часов уже проходил данный индивидуум. — Он здесь уже пятнадцать часов. За это время он умирал больше двадцати пяти раз. И мы за это время ни разу не восстанавливали до конца. Просто оживляли. И потом она начинала все сначала. Сказала, что это ваше распоряжение. Мы слышали про историю с вашей сестрой, и поэтому не подали этот факт сомнению. Я как-то восстанавливала после нее некоторых разумных. Они через час и три-четыре смерти просто сходили с ума. Я поэтому и говорю про физическое состояние. При помощи регенерона мы восстановим само тело, но психику? Ее мы в медкапсуле восстановить не сможем. Я сомневаюсь, что он в своем уме, поэтому помочь в данном вопросе я вам ничем не смогу. Предупреждаю вас сразу, проще было бы его сейчас умертвить и вам, и вашей сестре. Я ни на что не намекаю и не претендую, но так было бы более милосердно по отношению к нему. Раздраженно скрипнув зубами, адмирал только и могла штукивнуть, когда врач закончила свою тираду. А что еще она могла сказать? Покрывая время от времени шалости своей подруги, Валя сама совершила серьезную ошибку. И теперь ей придется за нее расплачиваться. Жалко, что в данном случае в переделку попала ее сестренка. Но делать нечего. Эрли тут же вкололи успокоительное и отнесли в каюту, чтобы она отдохнула. Валя приказала, чтобы с ней постоянно был кто-нибудь из медиков. Ей не хватало еще, чтобы Эрла получила какой-нибудь эмоциональный срыв. В этом случае будут проблемы у самого адмирала. Родители не простят ей такого, а бабушка тем более. И надо же было этому аборигену вообще на горизонте событий появиться. Вроде бы без него все было так хорошо. Хуже всего будет тогда, когда старшая семья узнает о том, что таким образом их Великий Дом отблагодарил спасителя младшей дочки. И самым удачным развитием событий будет именно то, что об этом узнают только они. Да, во флоте служат многие разумные, и многие из них служат не только своему адмиралу, так что информация о том, что здесь случилось, может выйти за пределы Великого Дома Маур, и тогда проблем будет гораздо больше, и не только у нее самой. Раздраженно скрипнув зубами, Валя Адитар медленно отправилась готовить сообщение родителям. У них связи достаточно. Если вдруг понадобится мозгоправ, то есть псион, который может влиять на разум, то именно они могут достать такого специалиста. Таких разумных даже в империи Аграф раз-два и общался. И его даже запугать не получится, если он узнает все подробности случившегося. Потому что все они служат императору. А вернее, его старшей супруге. Многие в содружестве думали, что в империи правит император Карнар Но, к сожалению, истинных правителей народа граф в старых законах, которые отменить они были не в состоянии, аграфы прописали тот факт, что их народом может править только император, то есть представитель мужского рода. Но в последнюю тысячу лет у аграфов случились большие проблемы. В прошлом была очень серьезная война, И в результате нее множество мужчин погибло. Остались в основном женщины. И теперь с мужским населением у их народа были сложности. Большие сложности, надо сказать. Например, в среднем на одного мужчину приходилось 10-12 женщин. Поэтому аграфы радовались хотя бы тому, что если аграфка беременела от кого-то из низших рас, такое тоже иногда случалось, то гены именно аграфов превалировали. Рождался полноценный аграф. Но самым обидным было то, что именно от мужчин-аграфов чаще всего рождались девочки. А вот мальчики рождались от представителей других рас. Поэтому ничего странного в том, что иногда высокородные аграфки находили себе игрушки на стороне и обзаводились консортами, явно не похожими на типичных представителей их расы. Сейчас не было. Хотя это важно. Важно было именно то, что старшей жене императора явно станет интересно. Для чего их великому дому вдруг понадобился мозгоправ? И тогда неудобных вопросов избежать не получится. Более того, мозгоправ тут же постарается доложить обо всех фактах, которые узнал самому императору или его жене. Этого не избежать. А значит, проблемы будут просто невероятно огромные. «Что она еще сделала?» — уже направлявшиеся прочь от медкапсулы — Адмирал резко обернулась, когда услышала сзади какие-то странные слова доктора. «Повторите». В качестве эксперимента она приказала установить этого разумному симбион древних, якобы для нужд вашего великого дома, перепуганно пролепетала доктор, указывая на медицинскую капсулу. А потом приказала залить ему еще и базы знаний древних, просто ради проверки, встанут они у него или нет. Симбион начал распаковываться и застыл на пятнадцати процентах. О базе знаний больше врач ничего могла и не говорить. Это был стопроцентный смертный приговор. Даже аграфы не могут себе легко и просто ставить подобное устройство древних, так как они банально могут превратить своего носителя в живую овощ. Тело, может быть, еще и будет жить. А вот мозг уже жить не будет. К тому же базы знаний древних сейчас старались даже никому не устанавливать. Они были слишком велики. Слишком нестандартная обработка информации — перегружало любой разум. С ними с большим трудом справлялись кластеры искусственных интеллектов планетарного класса. То есть даже если сам симбион древних и удалось бы изъять из разума этого паренька, то спасти его все равно не получится. Он мертвец. Сейчас или потом. Это не важно. Он просто мертвец. Тяжело вздохнув в очередной раз, адмирал отправилась в свои покои. Именно там она выяснила, что из ее сейфа пропали ее же собственные находки, которые когда-то в свободное время она отняла у контрабандистов. Видимо, каким-то образом ее подружка нашла код доступа и решила поэкспериментировать. Симбион был не активирован, хотя и дорогой, но все равно на данный момент польза от него было бы минимум. Так же, как и от баз знаний. Те самые кристаллы, которые использовала эта дура, еще не были изучены. и сказать о том, что на них имелось, было просто невозможно. Но сейчас все это не имело значения. Значение имеет только сам факт случившегося. Ну и зачем ты это сделала? Через несколько часов снова зайдя в уже очищенное и проветренное помещение, адмирал равнодушно посмотрела на свою бывшую подругу, которую уже пристегнули к той самой плите, где несколько часов назад помирал несчастный абориген, — Всего лишь провинившись тем, что попал в зону интересов ее младшей сестренки. — Тебе не давала покоя моя власть? Или власть моей се семьи? Зачем ты вообще в это дело полезла? Да, она подозревала многое, но все оказалось куда хуже. Ее старая подруга банально решила поразвлечься, уже закономерно считая, что ей снова ничего не будет. Валя Адитармаур вспомнила то, как несколько раз подряд... эта дура просила у нее разрешения попытаться кому-нибудь принудительно установить симбион древних. Но она все время отказывала своей старой подружке. Теперь же та решила переступить через желание старшего офицера. Да, они были подругами с детства. Вот только проблемой для этой дурочки было именно то, что она была всего лишь простой исполнительницей из низшего сословия. И к великому дому Маур, да и никакому другому, отношения вообще не имела. и все это время практически просто пользовалась властью своей подружки. Теперь же ей придется столкнуться с тем фактом, что она никто, и звать ее никак. Более того, она забыла о главном. Адмирал точно знает, как сделать ей очень и очень больно, без каких-либо приспособлений и личных пыток. — Ты что же, думаешь, что для тебя здесь все закончится? — рассмеялась Валя, когда заметила упрямый взгляд своей бывшей подруги. — Нет! — Ты будешь сидеть поблизости, в клетке. А на этой плите сначала окажется твоя мать, потом твои сестры. Я уже молчу про племянницу. Неужели ты забыла о том, как сама учила меня здесь делать всем больно? Вот я на них и проведу мастер-класс. Покажу тебе все то, чему у тебя же и научилась. А ты будешь сидеть в клетке и наблюдать за этим. А заодно все ваше семейство... включая всех тех, кого ты продвигала по службе, прикрываясь именем моей семьи на какие-либо должности, окажется на улице, в помойной канаве, где вам и место. Ты что же думала, что ты ровнен нам? Ты посмела поднять руку на то, что тебе не принадлежит, и за это ответит вся твоя семья. Да, мое семейство считается довольно миролюбивым и добрым, но теперь ты узнаешь еще и то, почему с нами все стараются не сталкиваться интересами. «Именно из-за нашей злой и длинной памяти. Заприте ее в клетку. Когда вернешься в Метрополию, я с ней разберусь». Панические вопли ремалы, донесшиеся до адмирала, уже уходивший прочь, заставили Валю мысленно усмехнуться, хотя на лице у нее была застывшая ледяная маска. Да, она позволяла себе некоторые шалости, Считалось, что среди простолюдинов тоже могут быть разумные, которые умеют быть благодарными. Но все оказалось далеко не так. Вот она, благодарность, изнишил свое общество. Слезы ее сестры. За такое ответят все. Все те, кто оказался в этом замешан. Ее бывшая подруга в том числе. Как и говорил доктор, процедура полного восстановления не заняла слишком много времени. Однако, когда этого парня вытащили из медкапсулы, Его пустой и практически мертвый взгляд поразил не только доктора, но и адмирала. Быстро просканировав этого парня, врач только пожала плечами. Как я и предупреждал вас, адмирал. С тяжелым вздохом доктор вывел на большой экран показатели мозга этого разумного. В первый раз, когда он попал в нашу медкапсулу, я по привычке просканировала его. И уровень интеллекта у него был на уровне 180 единиц. Я еще удивилась. Зачем такого гения засовывать в пыточную? Из него получился бы хороший профессионал или специалист высокого класса. Но потом, когда притащили этот симбионт и базы данных древних, я подумал, что, возможно, это какой-то засекреченный эксперимент. Теперь же его уровень интеллекта стоит на отметке единицы. И любая мозговая активность процесс тут отсутствует. Он стал овощем. Прошу простить меня, адмирал, но сделать данном случае я больше ничего не могу». Скорее всего, его разум, пытаясь защититься от болевого шока, который не прекращался несколько часов подряд, банально решил отключиться. И, судя по всем параметрам, что я вижу, восстановить его работу уже не получится. Хотя я не знаю того, на что способны мозгоправы, но для их работы нужна хоть какая-то мозговая активность, тут же она просто отсутствует. А в очередной раз, тяжело вздохнув, Валя Адитермаур поблагодарила доктора за ее работу и посмотрела с бурью на этого странного парня, который стоял сейчас перед ней, безвольно опустив руки и пустым взглядом смотревший прямо перед собой. А у него действительно красивые глаза. Мелькнула в голове адмирала какая-то странная мысль, которая, видимо, была уже слишком запоздавшая. Да и сам он ничего так. Пригодился бы как консорт, даже сестренке. А что теперь с ним делать? Он же овощ. Решительно махнув рукой, адмирал приказал отвезти этого парня обратно в карцер. Там было одно заранее подготовленное место, куда обычно забирали проштрафившихся высших офицеров. Довольно удобная и похожая на благоустроенную каюту. Вот только запоры все были снаружи. И ничего сломать или отвинтить там не получится. Проводив взглядом это тело, которое медленно повела прочь ее личная охрана, Валя уже в который раз тяжело вздохнула. Сейчас ей предстоял очень сложный разговор. Разговор со своей младшей сестренкой, которая явно вряд ли теперь захочет ее слушать. А поговорить им все равно же придется. Ведь старшая сестра сама прекрасно осознавала свою вину за случившееся и хотела ее возможности исправить. Вот только как это сделаешь? Тело разумного можно было восстановить и даже улучшить. А разум... Разум слишком хрупкая штука, чтобы с ним позволять себе такие игры. И это было просто непоправимо. Разве ничего нельзя сделать? Когда раздался этот тихий вопрос, Валя внимательно посмотрела на застывшее в маске душевной боли лицо своей сестренки, которая через довольно крупный экран в каюте адмирала, сейчас смотрела на то, как безвольно сидит тот, кто ее спас, и даже не пытается сам поесть. Да, он не мог есть. Судя по всему, у этого парня не работали простейшие функции. Чудо, что продолжали работать сердце и легкие, а также высшая нервная область, позволявшая организму хоть как-то двигаться, но не более того. Сейчас перед ними сидела кукла, безвольная кукла, которая ничего не делала самостоятельно. Сестренка, но разве ничего нельзя сделать? Девочка снова повернулась к своей старшей родственнице. И наполненными слезами глазами посмотрел он на нее. — Я ведь просто хотела его отблагодарить. — А что вы сделали? Как мне теперь смотреть ему в глаза? Ты видела его глаза? А ты видела то, как он смеется? Он же такой... Каждый этот вопрос был болезненным, словно удар ножом в сердце старшей родственницы. Ведь было и дураку теперь понятно, что ее сестра действительно очень сильно заинтересовалась этим парнем. Тем более, что, как оказалось, уровень интеллектуального индекса у него был очень высок. Из него действительно мог бы получиться довольно неплохой офицер. Офицер тактик флота. Именно штабной офицер. Никто не стал бы посылать куда-нибудь бойню офицера с такими параметрами. Стоило бы ему установить нейросеть седьмого поколения, несколько имплантов, и на выходе великий дом Маур получил бы фактически... кластер искусственных интеллектов тактического направления, только в отличие от такого искусственного создания, более эффективно действующий в изменяющейся обстановке. Но сейчас уже поздно было об этом думать. Что случилось, то случилось, и парень больше не имел никакого значения для Империи. В очередной раз тяжело вздохнув, Валя Дитармаур поняла, что сегодня объяснить своей сестре тот факт, что этому парню проще умереть, чем дальше так мучиться. Она банально не сможет. Тем более, что она и так с большим трудом выдержала истерику сестренки, когда та все-таки пришла в себя. Что ей только не пришлось пообещать, чтобы девочка хоть немного успокоилась. Только все эти обещания были бессмысленными. Главным вопросом у этой несносной девчонки было одно. Где ее друг и почему ему плохо? А что тут скажешь? Это она еще не рассказала сестре о том, что на этом парне провели... Самый жесточайший эксперимент, какой только было возможно провернуть. Если бы она рассказала Эрле о том, что с ним сделали, не считая всех этих пыток, то сестренка бы билась в истерике еще пару дней. Все только из-за того, что этот парень действительно был приговорен к смерти. Он действительно будущий мертвец. И другой судьбы ему теперь не дано. «Сестренка, давай поговорим серьезно». Медленно протянул руку, Валя отключила экран и ласково повернула к себе заплаканное лицо младшей родственницы. «Пойми, дорогая моя, чем дольше он так будет жить, тем больше он будет мучиться. Наш врач сказала, что разум ему уже даже мозгоправо не вернут. Для того, чтобы мозгоправо пытались, к примеру, стереть часть его памяти, которая содержит все то, что с ним произошло на борту моего флагмана, необходима хоть какая-то мозговая активность». А у него она отсутствует в принципе. Его разум мертв. И восстановить это невозможно. Боюсь, дорогая моя, что придется его усыпить, как какое-то животное. А вот же странность. Говоря про этого парня как про животное, опытный офицер империи неожиданно почувствовал в душе какое-то странное ощущение. Как будто кто-то провел острыми когтями прямо по сердцу. Это было странно. Глаза у этого парня, про которого говорила сестренка, Действительно были красивыми. Они напоминали темный изумруд. Вот только сейчас они были мертвыми. А раньше, наверное, сверкали и переливались цветом, как настоящий драгоценный камень. Теперь ей самой хотелось бы на это посмотреть. Но спрашивать об этом у самой Эрлы Валя все же не решилась. Она видела то, что сестренка очень сильно переживает случившееся. И в ближайшее время ей может самой понадобиться помощь специалиста по разуму. Чтобы убрать из ее души все эти воспоминания про этого странного парня, которого необходимо просто списать, так как пользы от него просто не может быть. А это сейчас самое важное, что могло бы сподвигнуть их семью тратить на него хоть какие-то ресурсы.